Глава восемнадцатая. Однажды ночью в Женеве. Мы со Скарлетт уже собрались обратно в Вербье, когда позвонила Арма. Она сказала, что занята уборкой в офисах до позднего вечера, и мы договорились встретиться на следующий день в кафе в квартале Шампель. Я знал, что там мы сможем спокойно поговорить. «Полагаю, сегодня в Эрбье мы не попадем», — заметила скарлет «Боюсь, вы правы. Встречного движения не было, и я, нарушая все мысли мои правила, развернулся прямо посреди дороги и поехал к своему дому». «Куда мы?» — спросила Скарлетт ко мне. «Может, вы мне посоветуете какой-нибудь отель поблизости? Ну, не брошу же я вас в отеле. Если моя комната для друзей вас устроит, то она в вашем распоряжении. Там есть ванная и все прочее. Вы слишком добры, писатель». «Хотите, остановимся в городе, если вам надо купить зубную щетку или пижаму?» Она показала большим пальцем на сумку, которую утром загрузила в машину. «У меня все с собой», — сказала она, — «и зубная щетка, и во что переодеться. А пижама не нужна. Я сплю голая». «Понятно». Она улыбнулась. Я не удержался и улыбнулся ей в ответ. Я припарковался прямо у подъезда. Скарлетт восхитилась очаровательной зеленой улочкой между рядом старых зданий и парком Бертрана, носящий гордое звание проспекта, несмотря на одностороннее движение. В вестибюле нам никто не встретился. Войдя в квартиру, я сварил кофе, и мы выпили его прямо за кухонной стойкой. Внезапно я понял, что мне очень с ней хорошо. Мы сидели рядом, и я чувствовал, как Скарлетт касается меня всем телом. Мне так хотелось обнять ее, так хотелось, чтобы между нами что-то сейчас произошло. Она сидела на расстоянии поцелуя от меня. Да, я ужасно хотел ее и в то же время боялся, что с минуты на минуту в дверь позвонит Слоан. Я сам не понимал, что испытываю, страх или страстное желание увидеть ее снова. Меня влекло к Скарлетт и отысковал по Слоан. Я положил конец своим терзаниям, предложив показать ей квартиру. «Вам интересно посмотреть, как я живу?» «Конечно». Я отвел ее в комнату для друзей и потом в свой кабинет. «Так вот, где вы пишете». — воскликнула она с любопытством. Она обошла кабинет, разглядывая картины и записки, пестревшие на стене. — Потрясающе! — сказала она. — Просто потрясающе! — Что именно вас потрясло? Мой кабинет? — Вы! — ответила Скарлетт, глядя мне прямо в глаза. Она коснулась пальцем моей груди. — Я еле жива, писатель. Пойду вздремну. Поужинаем вместе. С удовольствием. Неподалеку отсюда есть отличный ресторан. Чудесно. Увидимся позже. Отдохните немного, у нас был трудный день. Она оставила меня одного. Я сел за стол, вынул из портфеля свои заметки и ноутбук и приступил к работе.